Параграф 4. Литература. Египтяне создали богатую, насыщенную интересными идеями и художественными образами литературу, древнейшую в мире. Особенностью литературного процесса в Египте – было непрерывное и преемственное совершенствование первоначально найденных литературных жанров и художественных приемов. Развитие литературы как одной из важнейших частей культуры определялось характером социально-экономического развития страны, политического могущества египетского государства. Вместе с тем направление литературного процесса зависело от общего характера религиозного мировоззрения, разработанности египетской мифологии и организации культа. Абсолютная власть богов, в том числе и царствующего фараона, полная зависимость от них человека, подчиненность земной жизни людей, их посмертному существованию, сложные взаимоотношения многочисленных богов в египетских мифах, насыщенной символикой театрализованный культ, все это диктовало главные идеи, систему художественных образов и приемов многих литературных произведений своеобразие иероглифической письменности, в частности обилие разнообразных знаков символов, расширяло творческие возможности авторов, позволяло создавать произведения с глубоким и многоплановым контекстом. Питательной почвой литературы стало устное народное творчество, от которого сохранились остатки в виде немногих песенок, исполняемых во время трудовых процессов. Например, песнь погонщика быков, незатейливых притч и поговорок, сказок, в которых, как правило, невинный и трудолюбивый герой добивается справедливости и счастья. Корни египетской литературы восходят к четвертому тысячелетию до нашей эры, когда были созданы первые литературные записи. В эпоху древнего царства появились зачатки некоторых жанров, обработанные сказки, дидактические поучения, биографии вельмож, религиозные тексты, поэтические произведения. Страница 81. Во времена Среднего Царства жанровое разнообразие увеличивается, углубляется содержательная сторона и художественное совершенство произведений. Достигает классической зрелости прозаическая литература, создаются произведения высочайшего художественного уровня. Рассказ Синнухетта, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Своей идейно-художественной завершенности египетская литература достигает в эпоху нового царства, эпоху высшего развития египетской цивилизации. Наиболее полно представлен в египетской литературе дидактический жанр поучений и близко стоящих к ним пророчеств. Одним из древнейших образцов поучений является поучение Птахотепа, визира одного из фараонов пятой династии. Позднее жанр поучения представлен многими произведениями, например, поучение польского царя Ахтоя, своему сыну Мерикара, и поучение фараона Амнемехета I, в которых излагались правила управления государством. Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, о преимуществах должности писа перед всеми другими профессиями. Из поучений нового царства можно назвать «Поучения они» и поучение о мене мопе» с подробным изложением правил житейской морали и традиционной нравственности. Особой разновидностью поучений Были пророчества мудрецов, предсказывающих наступление бедствий для страны, для господствующего класса, если египтяне будут пренебрегать с соблюдением норм, установленных богами. Как правило, такие пророчества описывали реальные бедствия, происшедшие во времена народных восстаний, вторжений иноземных завоевателей, социальных и политических потрясений, как, например, в конце Среднего или Нового Царства. Наиболее известными произведениями этого жанра были Речение Ипусера и речения Неферти. Одним из излюбленных жанров были сказки, в которых сюжеты народных сказок Были подвергнуты авторской обработке. Некоторые сказки стали настоящими шедеврами, оказавшими влияние на создание сказочных циклов других народов Древнего Востока, например, на цикл Тысяча и Одна ночь. Наиболее известными примерами были собрание сказок фараон Хуфу и Чародеи. «Сказка о потерпевшем кораблекрушении», «Сказка о правде и кривде», «Сказка о двух братьях», «Несколько сказок о фараоне Петубастисе» и другие. В этих сказках сквозь господствующие мотивы преклонения перед всесилием богов и фараона пробиваются идеи добра, Мудрости и смекалки простого тружника, которые в конечном итоге одерживают победу над хитрыми и жестокими вельможами, их жадными и коварными слугами. Подлинными шедеврами египетской литературы стали повесть Рассказ Синухета и поэтическая песнь орфиста. Страница 82 В рассказе Синухета повествуется о том, как вельможа из ближайшего окружения покойного царя Синухет, опасаясь за свое положение при новом фараоне, бежит из Египта к кочевникам Сирии. Здесь он живет много лет, совершает множество подвигов, Занимает высокое положение уместного царька, но постоянно тоскует по своему родному Египту. Повесть заканчивается благополучным возвращением синухета в Египет. Какое бы высокое положение на чужбине человек ни занимал, его родная страна, ее обычаи, образ жизни всегда будут для него высшей. Ценностью. Такова основная идея этого классического произведения египетской художественной литературы. В песне Арфиста впервые в мировой поэзии были высказаны сомнения в возможности загробного существования и провозглашалась идея наслаждения всеми радостями земного бытия. Следуй желаниям сердца, пока ты существуешь. Надуши свою голову мирой, облачись в лучшие ткани. умасти себя чудеснейшими благовониями и жертв богов. Умножай свое богатство, свершай дела свои на земле по велению своего сердца пока к тебе не придет тот день оплакивания. Утомленный сердцем не слышит их криков и воплей. Причитания никого не спасают от могилы, а потому празднуй прекрасный день и не изнуряй себя. Видишь, никто не взял с собой своего достояния. Видишь, никто из ушедших не вернулся обратно. Перевод Анны Ахматовой. Страница 83. Среди различных жанров особое место занимала, собственно, религиозная литература, включающая художественную обработку многочисленных мифов, Религиозные гимны и песнопения, исполняемые на празднествах богов. Из мифов получили особую популярность циклы сказаний о страданиях Осириса и о странствиях по подземному миру бога Ра. В первом цикле рассказывается о том, что добрый бог и царь Египта Осирис был коварно свергнут с престола своим братом Сетом, изрублен на 14 частей, которые были разбросаны по всему Египту. По другой версии, тело Осириса было брошено в лодку, а лодка спущена в море. Сестра и жена Осириса, богиня Исида, собрала и погребла его останки. Мстителем за своего отца выступает их сын Бог хор, который совершает ряд подвигов на благо людей. Злой Сет свергнут с престола Осириса, который был унаследован хором. А Осирис становится царем подземного мира и судьей умерших. На основе этих сказаний устраивались театрализованные мистерии которые были своего рода зачатком Древнеегипетского театра. Гимны и песнопения, исполняемые в честь богов на празднествах, были, видимо, массовой поэзией, но некоторые из дошедших до нас гимнов, в частности, гимн Нилу и особенно гимн Атону, в которых В образах Нила и Солнца прославляются прекрасная и щедрая природа Египта, являются поэтическими шедеврами мирового класса. Уникальным произведением является философский диалог, беседа разочарованного со своей душой. Здесь повествуется о горькой судьбе человека которому опостылила земная жизнь, где царствует зло, насилие и алчность, и он желает покончить жизнь самоубийством, чтобы поскорее попасть в загробные поля и Иалу и обрести там вечное блаженство. Душа человека отговаривает его от этого безумного шага, указывая на все радости земной жизни. В конечном итоге пессимизм героя оказывается сильнее, а посмертное блаженство более желанной целью человеческого существования. Кроме разнообразия жанров, богатства идей мотивов, тонкости их разработки, египетскую литературу отличают неожиданные сравнения, звучные метафоры, Глубокая символика – образный язык. Все это делает египетскую литературу одним из интересных явлений мировой литературы.